Из всего нового и чуждого самым удивительным было то, что мама заснула на новом месте, не распаковав вещи, не постелив им постель и не отделив всех карамельками. Она даже бросила на прибрежном песке сумку. Это пугало. Но вместе с тем внушала надежду. Ведь все происходящее означало перемену, а не только приключения. моми поднял мордочку и выглянул из-под паруса, Папа сидел на берегу и караулил. Перед ним стоял штормовой фонарь. Папина тень была очень большой и длинной, а сам папа казался гораздо крупнее обычного. муми -троль снова свернулся калачиком и подтянул лапки под теплый живот. И голубые, как ночное море сны, убаюкали его. Постепенно приближалось утро. Папа был наедине со своим островом, и с каждым часом тот все больше и больше становился его собственным. Но вот небо поблекло, а перед ним поднялась гора со всеми своими большими карабкающимися ввысь откосами, а над ними он увидел, наконец, маяк, огромный черный, на глади серого неба. Маяк был гораздо больше, чем представлял себе папа. Было то время ночи, когда... Все становится подозрительным и опасным, если ты одинок и бодрствуешь, предоставленный самому себе. Папа погасил фонарь, и берег исчез. Папа не хотел, чтобы маяк еще видел его. С моря потянуло холодным утренним ветром, где-то за островом кричали морские птицы. Все выше и выше поднимался маяк перед папой, стоявшим на берегу у подножия горы. Он напоминал его собственную модель маяка. Ту, что никогда не будет по-настоящему завершена. Папа долго рассматривал его, этот темный заброшенный маяк, и постепенно тот стал меньше и занял подобающее место среди мыслей и картин, которые были у папы раньше. «Во всяком случае, маяк мой, — подумал папа, зажигая трубку, — я завоюю его, я отдам его моей семье и скажу, здесь вы будете жить. Пожалуй, когда мы окажемся там, внутри, нам не страшна будет никакая опасность». Мю сидела на лестнице маяка и смотрела, как наступает утро. Перед ней лежал полуосвещенный остров, похожий на огромного серого кота, который подтягивается, выпустив когти. Лапы кота покоятся в море, а хвост длинный, узкий мыс тянется вдаль. Шерсть на спине у кота стоит дыбом, а глаза прикрыты. «Ха — Ха! — воскликнула малышка Миу. Это необычный остров. Он спускается к морскому дну, совсем не так, как обычные острова». Но ну и дела пойдут, уж я-то знаю!» Свернувшись калачиком, она ждала. Солнечный луч поднялся над морем. Остров расцветился красками и тенями. Он принял свою собственную форму и убрал когти. Все засветилось, а морские птицы, белые как мел, поплыли над мысом. Кот исчез. Но поперек острова... Словно широкая темная лента легла тень маяка, спускавшаяся до самого берега, где причалила лодка. И вот появилось все семейство. Далеко внизу они походили на мелких муравьев. Папа и муми-тролль тащили с собой столько, сколько в силах были унести. Они шагнули из зарослей ольхи и очутились в тени маяка. Там они стали еще меньше. И вот они. Три белые точки остановились и подняли мордочки, чтобы разглядеть маяк. «Какой он большой!» — сказала мама. И ей стало холодно. «Большой?» — воскликнул папа. «Он огромный!» «Это, вероятно, самый большой маяк на свете!» «А думали ли вы о том, что это самый крайний остров? Никто за нами не живет, там только море!» «Мы смотрим морю прямо в лицо. А далеко за нами обитают другие, те, кто живет в шхерах. Разве это неудачная мысль? Удачная, папа!» — воскликнул муми Троль. «Можно мне понести корзину?» — спросила мама. «Нет, нет, нет», — ответил папа. «Ты не должна ничего носить. Ты должна войти прямо в твой новый дом. Подожди. Тебе нужны цветы. Так принято. Подожди немного». Свернув в осинник, он начал собирать цветы. Мама оглянулась.